Согласованность. Ранее в этой главе я уже говорил о значении согласованности для оценки состояния комфорта в межличностном отношении. Кроме того, согласованность играет важную роль в оценке вероятности обмана. Вам необходимо всегда следить за согласованностью между вербальным и невербальными сообщениями, между обстоятельствами текущего момента и тем, что говорит объект наблюдателя, между событиями и эмоциями, и даже за согласованностью времени и пространства. Человек, утвердительно отвечающий на вопрос, должен одновременно подтвердить сказанное соответствующим движением головы. Это движение не должно запаздывать. Типичным примером отсутствия согласованности является поведение человека, который утверждает «я этого не делал», в то время как его голова утвердительно кивает. Также несогласованность проявляется, когда человека спрашивают «вы ведь не станете нам лгать?» И в момент произнесения слова «нет» его голова едва заметно кивает. Если люди ловят себя на этой оплошности, то сразу изменяют направление движения головы, пытаясь исправить положение. Несвоевременные жесты выглядят неестественными и патетическими. Но чаще всего ложные утверждения вроде «я этого не делал» сопровождаются заметно запоздавшим и невыразительным отрицательным движением головы. Поскольку в таких моделях поведения отсутствует согласованность, и их демонстрация вызывает у человека явный дискомфорт, то они вполне могут служить признаками обмана. Такое же внимание следует обращать на согласованность того, что говорится с тем, что происходит в данный момент. Например, когда родители сообщают о похищении своего младенца, данное событие, похищение, должно согласовываться с их эмоциями. Обезумевшие от горя мать и отец, которые умоляют правоохранительные органы о помощи, должны делать особый акцент на каждой детали, демонстрировать всю глубину своего отчаяния, желать сотрудничать, готовность рассказывать и предсказывать всю историю, даже если это сопряжено с риском для них лично. Но когда с таким заявлением обращаются люди, которые ведут себя спокойно, настаивают на собственной версии оценки события, не проявляют естественных для таких случаях эмоций или больше заботятся о собственном благополучии и о том, как они выглядят со стороны, то подобное поведение, соответственно, не согласуется с обстоятельствами и заставляет усомниться в их честности. И, наконец, следите за согласованностью между событием, временем и местом. Человек, который с опозданием сообщает о каком-то драматическом событии, например, об утонувшем друге, супруге, ребенке или приезжает в другой район, чтобы заявить о пришествии там, должен заслуженно попасть под подозрение. Таким же несогласованным и поэтому подозрительным является сообщение о событиях, которые человек не мог видеть с того места, где находится. Люди, которые лгут, не принимают в счет фактор согласованности и несогласованности между их невербальными сигналами и рассказами, что в конце концов разрушает их планы. Согласованность – это одно из проявлений комфортного состояния, которое, как мы убедились, играет важную роль во всех полицейских допросах и сообщениях о преступлениях. Но с другой стороны… Оно создает основу для достижения успеха в обсуждении любых серьезных тем, когда необходимо своевременно распознать ложь.